Глава двадцать шестая. Радши и Руби уезжают в восьмом часу утра. всю ночь лил дождь и их взятый на прокат автомобиль стоит мокрый на подъездной аллее. Радши и Даниил молча грузят в багажник чемоданы и рюкзак. Капельки дождя блестят на пушистом велюровом костюме Руби на сей раз желтом. Она нехотя обнимает Даниила на прощание. С Раджем она точно так же холодна, но Радши и как никак отец, рано или поздно она его простит. Иное дело Даниил, когда Руби садится впереди рядом с Раджем и захлопывает дверь, он чувствует внутреннюю звериную тоску. Они выруливают задним ходом со двора. Даниил машет им вслед, но Руби уже уткнулась в телефон, и Даниил видит только капну волос. Майра уехала на заседание кафедры. Даниил идет к холодильнику за остатками вчерашней трапезы. Корочка индейки еще вчера такая хрустящая сморщилась и отсырела. На сковороде застыл полупрозрачными лужицами жир. Даниил накладывает полную тарелку, разогревает в микроволновке и ест на кухне стоя. Под конец его уже воротит от еды. Он не в силах заставить себя сесть за обеденный стол, где накануне ужинали чипалы вместе с голдами. Только вчера, окажется, будто прошли годы. Впервые Даниил ощущал глубокую связь с Руби. чувствовал, что может стать ей по-настоящему родным, что не должен винить себя в смерти ее матери, а теперь она для него потеряна. Может быть, Рубик к ним и приедет лет в восемнадцать, когда станет сама себе хозяйкой, но в ближайшее время можно ее не ждать. Радж будет против. Даниэл мог бы и сам связаться с Рубин, но ответит ли она? испорченный праздник не только на совести Раджа. После прошлой ссоры с Раджем несколько лет назад Дениел нашел утешение в работе, но это уже не выход. Теперь, при мысли о работе, он весь каменеет. До сих пор он избегал смотреть правде в лицо, но сейчас признает то, что понимал с самого начала. Должность он сохранит, лишь отказавшись от власти, от права принимать решения. А если пойдет на это, поступится честью ради теплого местечка, свободой ради безопасности, значит, прав был Радж. Он всего лишь пешка. В спальне трезвонит его мобильник. Даниил поднимается по лестнице, увидев номер на экране, хватает телефон так яростно, что выдергивает из розетки зарядник. Эдди, Даниил, я по поводу дела есть новости. Вы просили держать вас в курсе. Да. Голос у Эдди глухой, напряженный. Мы сняли с нее все обвинения. Даниил падает на постель, прижав телефон к уху. Провод зарядника тянется сзади хвостом. Не может быть. Видите ли, в трубке слышен вздох. Дело это темное. Как доказать ее причастность к убийствам, если она никого пальцем не трогала, даже не побуждала ни к чему, лишь намекала не более? Я уже полгода пытаюсь ее припереть к стенке. К вам я обратился, когда дело уже собирались закрыть. Не хотелось ворошить всю эту историю, но я думал, что недостает лишь одного звена, какой-нибудь подробности, известной только вам. И вы сделали все, что могли, рассказали все откровенно. Но этого оказалось недостаточно. Чего недостаточно? Еще пяти самоубийств? Двадцати? Двадцати? На последнем слоге он дает петуха как подросток. Вы говорили, у нее нет лицензии. Может, за это ее и привлечь? Да лицензии нет. Но она еле сводит концы с концами. По мнению ФБР, мы только время зря теряем. Да и лет ей уже немало, дно и ногой в могиле. Ну и что? Посмотрите на тех, кто совершил ужасные, неописуемые преступления. Даже если кара их настигает под конец жизни, все равно это справедливо, лишь бы получили по заслугам. Успокойтесь, Денниел. Просят Эдди и Денниел обросает в жар. Я не меньше вас хотел, чтобы она была наказана, но надо смириться. Эдди, говорит Дениел, сегодня мой день, ваш день, та самая дата. Сегодня по словам годалки я должен умереть. Это последний козырь Дениела. Он не хотел сообщать дату Эдди, но сейчас идет на этот шаг в отчаянной надежде переубедить его. Ох, Дениел, вздыхает агент, не ворошите это, только измучаете себя и чего ради. Дениел молчит. За окном сверкающий хрустальный вихрь, снежинки какие невесомые, что и не поймешь, что ли к земле летят, то ли к небу. Берегите себя, слышите? – продолжает Эдди. Самое главное для вас сегодня себя поберечь. Вы правы, – сухо отвечает Даниэль. Я понимаю. И спасибо за все, что вы сделали. Закончив разговор, он швыряет телефон в стену. Глухой удар, корпус разошелся надвое. Оставив мобильник на полу, Дэниэл идет в кабинет. Майра уже сняла с постели Руби белье, бросила в стиральную машину, убрала матрас. Даже пропылесосила из самых добрых побуждений, невольно уничтожила все следы Руби. Будто той здесь и не было никогда. Дэниэл садится за рабочий стол, заходит на сайт ФБР. Имя Бруны Костелло исчезло со страницы о поиске людей. Когда он вводит ее имя, в ответ появляется лишь строчка «Ничего не найдено». Даниэль крутится в кресле, откинувшись на спинку, закрыв ладонями лицо, и в очередной раз возвращается к одному и тому же воспоминанию — последнему разговору с Саймоном. Саймон звонил ему из больницы, но Даниэль об этом тогда не знал. Я заболел, сказал он. Даниэл остал бинел, он не сразу узнал голос брата, как никогда слабый и в то же время повзрослевший. Вместе с обидой Даниэль, хотя и не показал виду, ощутил и облегчение. В голосе Саймона он услышал зов крови. От него, как от песни сирен, теряешь рассудок. Он заставляет отбросить принципы и праведное самомнение во имя глубоких изначальных уз. Если бы Саймон произнес хоть подобие извинения, Даниил простил бы его. Но Саймон не извинился. И если на то пошло, почти ничего не сказал, спросил, как дела, будто и не было долгих лет разлуки. Даниил не понял, то ли и вправду случилось что-то серьезное, то ли Саймон в обычном репертуаре свои волен скрытень уклончив. Может быть, он и Дэниелу позвонил в бездумном порыве, как когда-то махнул в Сан-Франциско. «Саймон», — спросил тогда Дэниел, — «я могу тебе чем-то помочь?» Он и сам тут же уловил холод в собственном голосе, и Саймон вскоре повесил трубку. «Я могу тебе чем-то помочь». «Ни Саймону, ни Кларе ничем уже не поможешь. Прошлого не изменить. Зато возможно в его власти изменить будущее. Ирония в чистом виде». В тот самый день, когда Бруно Кастелло предрекла ему смерть, он может ее разыскать и добиться признания. Пусть расскажет, как она использовала своих жертв, и пусть подобное никогда больше не повторится. Дениел останавливает крутящееся кресло, отводит ладони от глаз, моргает от яркого электрического света, изгорбившись над клавиатурой, силица припоминает фразы из объявления ФБР. Там была фотография фургона бежевого с коричневой полосой, список псевдонимов. И название поселка Вагайо, какой-то там Мильтон. Он запомнил слово, потому что в университете читал «Потерянный рай». Истмильтон? Нет, Уэстмильтон. Он ищет название в поисковике. Появляются ссылки. Школа, библиотека, карта, где Уэстмильтон, обведенный красным, похож на Италию. Тоже сапожок, только без каблука. Дэниел жмет на картинки. Старомодный центр, американские флаги на фасадах магазинов. На одном снимке маленький водопад, вдоль него лестница. Щелкнув на фото, Дэниел попадает на форум. Уэстмильтонские каскады с лестницей, пишет, кто-то находится в запустении, много мусора, а ступени и перила небезопасны. Место укромное, здесь можно спрятаться. Дэниел снова открывает карту. Отсюда до Уэстмильтона десять часов на автомобиле, а при этой мысли сердце заходится от волнения. Где сейчас Бруно точно неизвестно, но вся деревушка занимает каких-нибудь восемь квадратных километров. Отыскать там старенький фургон не составит труда. Из кухни доносится звонкая трель. Трель. В последнее время они так редко пользуются домашним телефоном, что Дэниел не сразу узнает звонок. Им звонят только рекламные агенты и родня, да иногда соседи. На этот раз, даже не глянув на определитель, Дэниел знает. Варя. «Ви? Дэниел?» На день благодарения Варя не приехала, сославшись на конференцию в Амстердаме. «У тебя отключен сотовый, хотела узнать, как дела?» Когда ему звонил Эдди, стоя на обочине шоссе, голос его прерывался, а Варю за тысячи миль слышно так хорошо, будто она рядом. Дэниэла выводит из себя ее холодноватый тон, ее манера взвешивать каждое слово. «Я знаю, почему ты звонишь», — говорит Дэниэл. «Хм», — Варя коротко смеется. «Ну и что?» Наступает молчание, и Дэниэл даже не пытается его нарушить. «Чем ты занят сегодня?» «Хочу разыскать гадалку. Выслежу ее». и заставлю извиниться за все, что она причинила нашей семье. Не смешно. Жаль, что тебя вчера не было. Я выступала с докладом. В день благодарения. Представь себе, в Голландии это не праздник. Он ее стал высокомерным, и Дэниела вновь захлестнула обида. Как все прошло? Отлично. Не станет он ей ничего рассказывать. Как конференция? Отлично. Даниил полон гнева. Расваря позвонила, значит, он ей все-таки нужен, но не настолько, чтобы позвонить в обычный день. А уж тем более приехать. Она наблюдает с высоты, как он суетится внизу и даже не подумает спуститься вмешаться. Как ты умудряешься все это помнить? Спрашивает он, прижимая куху трубку. В таблицу заносишь или держишь в голове? Да хватит тебе! Обижается Варя, и Даниил смягчается. Все у меня хорошо, Варя. Опираясья кухонную стойку, он потирает переносицу. Все будет хорошо. После разговора он недоволен собой. Варе ему не враг, но еще представится случай помириться. Подойдя к кухонной стойке, он хватает из плетеной корзинки ключи. Даниэль, слышим голос Герти, чем ты тут занят? Его мать стоит в дверях. Она в своем неизменном розовом халате с голыми ногами, под глазами влажная нездоровая синева. Прокачусь, ской куда? Куда? На работу. Осталось сколько какие дела закончить к понедельнику. Шабат работать нельзя. Шабат завтра. Он начнется сегодня вечером. Значит, шесть часов у меня в запасе есть. Но Даниэль знает, что через шесть часов не вернется. Вернется он к утру не раньше. И тогда он все расскажет Герти и Майри. Расскажет, как поймал Бруну, как она во всем призналась, и Эдди надо рассказать. Возможно, Эдди возобновит дело. Даниэль, Герти застыла в дверях, пригладив ему путь. Я за тебя беспокоюсь. «А ты не беспокойся. Ты слишком много пьешь, неправда. И что ты от меня скрываешь?» Герти смотрит на него испытывающе тревожно. «Что ты от меня прячешь, сынок?» «Ничего. Боже, она с ним нянчится, как с малым ребенком. Скорее бы она ушла с дороги. Слишком уж ты мнительно. «Ни к чему тебе ехать. Шаббат как-никак!» «Шаббат ничего не значит», — отвечает со злобой Дэниел. «Богу все равно. Плевать он хотел на шаббат». Сейчас он со злостью думает, что от Бога проку не больше, чем отваренного звонка. Бог не защитил Саймана и Клару и уж конечно не наказал виновных. Но чего ждал Дениел? После женитьбы на Майере он решил вернуться к иудаизму. Он придумал, сам выбрал, в какого Бога ему верить. В том-то и крылась ошибка. Разумеется, люди всю жизнь выбирают во что им верить: в любовь, в идеологию, в счастливые билеты. Но Бог, как понял теперь Дениел, совсем не такой. Бога нельзя выбрать по своему вкусу, как пару перчаток. Человеческая тоска достаточно сильна, чтобы вытянуть божество из воздуха, но не может она сотворить Бога. Денниел повторяет Герти: если она еще хоть раз произнесет его имя, он взвоет. Неужели ты это всерьез? Мат, ты и сама в Бога не веришь, отвечает Денниел, а только хочешь верить. Герти не шевелится, лишь моргает, поджав губы. Денниел кладет руку ей на плечо и, наклонившись, целует в щеку и уходит, оставив мать одну посреди кухни. Дениел идет в сарай позади дома. Там хранятся майрины, садовые инструменты, полупустые пакетики семян, кожаные перчатки, серебристая лейка, на нижней полке зеленый садовый шланг. За ним стоит коробка из-под обуви. Там спрятан небольшой револьвер. Когда Дениел вступил в армию, он проходил стрелковую подготовку. На всякий случай лучше иметь оружие. Пользуется он им раз в год на стрельбище в Согертисе. На разрешение ему продлили в марте. Зарядив револьвер и спрятав его за пазуху, Дениел идет к машине. Возможно, Бруну придется припугнуть, чтобы она заговорила. На шоссе он выезжает чуть запоздень, когда он спохватывается, что забыл очистить историю в браузере. Он уже в Пенсильвании.